Часть вторая Потеряна и найдено Прошло два года. Тетка Беатриса умерла. Дом продали, и ребята не смогли поехать в матч Фрэншем снова. Память о том лете стала тайной, о которой говорили редко и никогда с полом. «Понимаешь, он все выболтает», — объясняла Кэри, «пусть лучше думает, что это сон». Пол, например, мог выпалить при посторонних. «Когда мы были в тюрьме, и Кэрри краснея поспешно его поправляла, когда тебе снилось, что ты был в тюрьме, Пол?» Через некоторое время Пол вдруг начал путаться и, косясь на Кэрри, изрекал что-нибудь вроде «Вчера, когда мне приснилось, что я за ужином съел яйцо...» «Но ты действительно съел яйцо за ужином», — напоминала мама. а, -а, -а, -а, -а, -а! — впадал в задумчивость Пол. — А там был конный бал. — Что за конный бал? — Да коннибал быстро пояснила Кэрри. — Нет, Пол, это тебе приснилось и меняло тему разговора. Даже для Чарльза те события перестали быть реальностью. Он занялся боксом, начал собирать марки, взялся за учебник латинского языка, а все остальное загнал на задворки своей памяти и сделал вид, что ничего подобного никогда не происходило. Но подобные уловки редко удаются. Рано или поздно в дело вмешивается судьба, и прошлое возвращается в виде сногсшибательной новости. Именно так оно и вернулось к Кэрри и Чарльзу примерно два года спустя. холодным и скучным зимним утром, прячась в ежедневной газете. Она объявилась вполне невинно, с беконом и овсянкой, замаскированная под лондонскую «Таймс». «Смотри», — сказала Кэрри слабым голосом. С ложкой в руке она склонилась над колонкой объявлений. Кэрри и Чарльз были в комнате одни. Их мама, миссис Уилсон, ушла на работу, а Пол еще не встал. «Что такое?» — спросил Чарльз. Кэрри сунула ему газету через стол. «Вот», — сказала она и ткнула пальцем. «Норковое пальто», — прочел он вслух, «почти новое». «Нет, ниже!» «О, эти бледные руки, сердце мое поет!» «Да нет, вот здесь!» «Леди с маленьким домиком...» «Леди с маленьким домиком в деревне готова принять двух школьников на летние каникулы». Плата умеренная. Наилучшие рекомендации — обращаться к Э. Прайс. Матч Фрэншем. Чарльз помедлил. Кровати. Но ну, видишь, теперь?» — спросила Кэри. Чарльз кивнул. Они помолчали. «Малые альшадики, спросил Чарльз. «Так назывался дом?» «Что-то в этом роде. Точно не припомню». «В Матч Фрэншем может быть несколько прайсов». «Но Э, Прайс, — уточнила Кэрри, — мисс Прайс зовут Эглантин». «Да?» — бледнее переспросил Чарльз. «Да». «Эглантин Прайс», — твердо ответила Кэрри. Ребята молча уставились друг на друга. Потом снова склонились над газетой. «Здесь говорится только о двоих детях», — заметил Чарльз. «Ну, Пол-то может спать где угодно, особенно если она узнает, что это мы». Оба пытались соображать изо всех сил. У всех работающих мам летние каникулы неизбежно становятся проблемой. В прошлом году Кэрри, Чарльз и Пол ездили на ферму в Корноул, и им там очень понравилось. Так что, похоже, все шло к тому, что их отправят туда снова. «Между прочим, матч Френшем гораздо ближе к Лондону», — сказала Кэрри. «Мама сможет приезжать повидаться с нами». А если мы ей скажем, что мисс Прайс была приятельницей тетки Беатрисы, не совсем приятельницей, а помнишь персики? Чарльз молчал. А как быть с шишечкой, спросил он наконец. А что? Где она? У Кэрри вытянулось лицо. Не знаю, задумалась она. Где-нибудь должна быть. А с какой стати? Куча вещей в этом доме пропадают неизвестно куда. Лучше опять поехать в Корнуолл? чем ехать к мисс Прайс без шишечки. «Я тоже так думаю», — согласилась Кэри. «Там, по крайней мере, были пляжи. И пещеры, и скалы, по которым можно лазить. Я как-то видела ее... Я как-то видела ее в ящике для ножей. Сейчас ее там нет». «Или это был ящик с инструментами?» «Да, на сто лет там болялась. А потом перестраивали стенной шкаф в детской, помнишь?» «Сейчас ее там тоже нет». «Ну, не знаю», — сказала Керри. «Где-то я ее встречала». «В какой-то коробке. Там еще были старые дверные ручки и шурупы». «Старые дверные ручки», — Чарльз скачил. «Я знаю, где они. В той матерчатой сумке на гвозде в чулане». Там она и оказалась, слегка заржавевшая и забрызганная побелкой. Чарльз и Керри посчитали это знаком. Миссис Уилсон была озадачена. «Бетфордшир вместо Корнолла? И откуда это непонятное волнение по поводу ничем не примечательной незамужней леди?» Она смутно догадывалась, что за этим кроется нечто большее, чем могло показаться с первого взгляда. Но на все свои вопросы миссис Уилсон получала самые удовлетворительные ответы. Обменялись письмами, назначили встречу, ребята слонялись по дому в мучительном ожидании. Но они напрасно волновались». За чаем и пирожными в кондитерской «Фуллерс» их мама позабыла все свои опасения, оказавшись во власти своеобразного обаяния мисс Прайс. Мисс Прайс держалась с достоинством, но дружелюбно, сказала, что испытывает к ребятам глубокую симпатию и согласилась принять всех троих при условии, что они будут аккуратно обращаться с ее вещами и немного помогать по дому. Как чудесно, как чудесно запела Кэрри, услышав новость. Она, напевая, закружилась по комнате, и даже Чарльз почувствовал потребность постоять на руках. Только Пол не проявил энтузиазма. Он сидел на коврике у камина и с любопытством за ними наблюдал. «Мы там будем спать?» — вдруг спросил он. Миссис Уилсон обернулась. Он ответил ей невинным и послушным взглядом. — Но и того, и другого было в этом взгляде что-то чересчур. — Ну да, Пол, — озадаченно ответила она, — конечно же, вы будете там спать. И снова, по какой-то непонятной причине, миссис Уилсон почувствовала беспокойство. — А что? Лицо Пола медленно-медленно расплылось в улыбке. Он отвернулся и начал выщипывать коврик. — Так ничего, — быстро сказал он.